И, ослушаясь она, неизвестно, какие последствия это может иметь для их дальнейших отношений. Деврон молчал, погрузившись в свои не очень приятные мысли. Граф Линтон считался одним из лучших в Англии фехтовальщиков и еще более искусным стрелком из пистолета. Ссориться с ним было опасно. Но Шевалье гораздо больше беспокоило то, что в данном случае Джастин может счесть для себя унизительным вызывать на дуэль какого-то безродного французского иммигранта и просто отхлещет того плеткой. И никто его за это не осудит». Когда экипаж остановился у подъезда дома Линтона, было уже почти шесть часов вечера. Молодая графиня явно нервничала. В семь супруги должны были ужинать, а потом ехать смотреть новую пьесу. Джастин, зная любовь жены к театру, старался не пропустить ни одной интересной постановки. «В следующий раз нам надо будет все получше продумать», — сказала Даниэль, опираясь на руку шевалье и вылезая из экипажа. «И стараться управляться с делами до полудня». «Вы правы, графиня». Деврон поднес руку Даниэль к губам и потом долго смотрел ей вслед. Она легко взбежала по каменным ступеням лестницы и дернула за шнурок звонка. Бетфорд встретил госпожу низким поклоном. Даже если дворецкий заметил что-то необычное в той спешке, с которой его молодая хозяйка взлетела к себе на второй этаж, этого нельзя было прочесть на его невозмутимом лице. Даниэль ворвалась к себе в спальню, и навстречу ей сразу бросилась испуганная, взволнованным видом хозяйки, Молли. «Скорее, Молли!» — еле переводя дыхание, поторапливала девушку Даниэль. «Надо поскорее переодеться. Ой, только не дотрагивайтесь руками до моих сапог, они все в грязи». Молли схватила со спинки кровати полотенце и, стащив с его помощью сапоги с ног хозяйки, зажала себе пальцами нос. Спокойно вынести сразу же распространившийся по комнате отвратительный запах было невозможно. Но Даниэль продолжала ее торопить. «Помогите мне сменить платье, быстрее, и уберите подальше эти ужасные сапоги!» «Они провоняют всю комнату!» Даниэль повернулась спиной к Молли, и та принялась спешно расшнуровывать ее платье и расстегивать пуговицы. К смачным выражениям своей молодой госпожи она уже успела привыкнуть. «Благодарю Молли!» — облегченно вздохнула Даниэль, когда платье было снято. «Остальное я сумею сделать сама». «А вы займитесь сапогами!» Домашние чуть ли не пропустили графа Линтона, позволившего себе на этот раз недостойную его положения и титула выходку вернуться домой пешком. Джастин сам отпер входную дверь, никем не замеченный прошествовал через холл и стал подниматься по лестнице на второй этаж». Тут ему навстречу выскочила Молли, державшая в вытянутых руках грязные сапоги. Граф остановился и удивленно посмотрел на девушку. Смутившись, та принялась что-то быстро объяснять, но говорила настолько сбивчиво и запутанно, что граф только пожал плечами и пошел дальше. В своей комнате Джастин застал Питер Шама, который чуть ли не единственный из всей прислуги поджидал хозяина. Когда граф появился на пороге, верный слуга старательно смахивал невидимые пылинки с его парчевого вечернего костюма.